Что выменит е б е моем? Оно умрет, как шум печальный волны, п л е с н у в ш е й в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем? з а б ы т о е давно волнениях в новых и м я т е ж н ы х твоей душе не даст, оно воспоминаний чистых нежных. Но в день печали, в тишине произнеси его тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире с е р д ц е где живу я.